Такие разные олени. Следующим утром я поднялся рано, даже хозяева еще спали, и вышел из чума. Морозный воздух щекотал ноздри, снег искрился на солнце, за горизонт убегала сиреневая полоса дальнего леса. Неожиданно кто-то толкнул меня сзади. Я оглянулся и увидел оленя, шею которого украшал ошейник из оранжевой ленты. Животное внимательно смотрело на меня большими влажными глазами и продолжало тыкаться носом мне в бок, явно стараясь залезть в карман куртки. «Голодный, что ли?» — улыбнулся я оленю. «Иди, ягелищи, нет у меня еды». Я протянул руку, чтобы погладить оленя, но тот отскочил и теперь выжидающе смотрел на меня с расстояния пары метров. Вспомнив, по какому делу поднялся в такую рань, я отправился к дальним лиственницам, которые Гаврила показывал горну в первый день нашего пребывания в стойбище. Не успел я справиться с молнией на своих штанах, как незаметно подошедший олень снова резко толкнул меня. «Ну-ну, брат, у меня свои дела, а ты иди по своим!» — прикрикнул я на оленя. Но он и не думал уходить. Едва снег у меня под ногами пожелтел, как олень начал совсем уже бесцеремонно пихаться — И я с удивлением обнаружил, что он жадно ест желтый снег. Когда я вернулся к чуму, Гаврила уже занимался хозяйством, осматривал старую нарту, у которой треснула ножка. Что, Костя, олень тебя в туалет провожал? спросил ненец. Да, и еще он снег с мочой ел. Им это как, не вредно? Гаврила усмехнулся и посмотрел на оленя, который по-прежнему бродил рядом со мной. Не вредно. Эти олени, которые у чума, совсем домашние. Вот этот, который за тобой ходил, — мочиед. Олени все мочу любят, но некоторые особенно. Такие поближе к чуму держатся, от людей не отходят. Ладно, если по малой нужде пойдешь, а если по большой? Как соберешься, палку возьми, гони его, а то он тебе покоя не даст». Гаврила помолчал, внимательно оглядывая сломанную нарту и добавил, «У чумы не только мочееды живут. Есть еще авки. Мы каждому ребенку обязательно олененка дарим, чтобы играл с ним, привыкал с оленем общаться. Вот такой олененок и зовется авка. Дети их с рук кормят хлебом, ухой, имена им дают, ошейнички красивые делают, колокольчики привязывают». Такого оленя нельзя в нарту запрягать, на мясо забить нельзя. До старости около чума живет. А есть еще священные олени, какому-нибудь духу посвященные, хозяину горы или реки, либо хозяйкам чума, пухутся. Этих тоже нельзя запрягать, обижать нельзя. Они как бы и не в нашем мире уже живут. Видишь, Вон того белого со сломанным рогом. Его не отдай зовут. Кочевали мы как-то у горы Саурей, там наше священное место, жертвы приносим. И вот один олененок отставать стал. Красивый такой был, сам беленький, а хвост черный. Думали, знатный олень вырастет. А он отставал-отставал, да и лег на землю, еле дышит. Мы никогда просто так оленей не убиваем. Нельзя было маленького добить, чтоб не мучился». Оставили его, дальше пошли. Я только сказал, пусть хозяин Саурея о нем позаботится. А когда осенью возвращались с летних пастбищ, мимо того места проходили, вдруг вышел нам навстречу олень. Я сразу не дая узнал. Приметный он был. Поняли мы, что хозяин Саурея олененка спас, ему не отдая и посвятили. Семь лет с того случая прошло, вон какой красавец вырос. Ручной совсем. Еще, Костя, у всех этих оленей имена или клички есть. Выбираем подходящие по характеру или внешне. А многих просто по цвету кличем. Беляк, пепельный, серый, белый нос. «Черноухий. Любим мы своих оленей. Олень, он ведь нам все дает. Мясо и кровь, шкуры на одежду, жилами женщины шьют, из рога застежки делаем, рукояти ножей. Как оленя не уважать, не любить?» Я внимательно слушал, а Гаврила продолжал осматривать нарту. «Ну что, Костя, поможешь нарту починить? Нам скоро кослать». Кочевать по-вашему. Надо все нарты проверить. Конечно, помогу, обрадованно воскликнул я. Вы только говорите, что делать надо. Гаврила улыбнулся. Сначала чаек попьем, а потом и нартами займемся.